Достойный противник. Господин с горы подошел к игорному столу, чтобы взглянуть на упомянутого слугой молодчика, который никогда не проигрывает. Игра была в самом разгаре. Слуга передвигал по столу бамбуковые стаканы с немыслимой быстротой, руки его так и мелькали. Люди шумели и делали ставки. Игрок, на которого все смотрели разинув рот, был молодой мужчина в щеголеватой одежде темно-зеленого цвета. У него были быстрые карие глаза и темные волосы, отливающие рыжиной. Господин с горы воспользовался духовными силами, чтобы проверить его. Нет, не Даос. Обычный человек и никаких подозрительных артефактов, кроме веера, при себе не имеет. Глаза его двигались очень быстро, как у кошки, которая следит за мельтешащими по земле муравьями. Да, с такой быстротой реакции он мог бы уследить за стаканом. Здесь сказал игрок, указывая пальцем на бамбуковый стакан. Голос у него был низкий и мелодичный. Слуга поднял стакан, и зеваки издали вопль восхищения. Игральная кость была там. К выигрышу мужчина отнесся спокойно, даже равнодушно. Казалось, он терял интерес к происходящему, когда стаканы останавливались. Господин с горы положил на стол монету. Глаза незнакомца тут же оказались на нем, и господин с горы невольно поежился. Взгляд был цепкий, на грани неприличия. Разглядывать незнакомых людей так пристально было верхом бесстыдства. «Пожалуй, сыграю», — сказал господин с горы слуге. «Эй, только зря деньги потратишь», — заметил кто-то из зевак. «У него невозможно выиграть». «В мире нет ничего невозможного», — спокойно возразил господин с горы и сел за стол напротив незнакомца в зеленом. Тот широко улыбнулся и сделал приглашающий жест будто уступая право первого хода. Господин с горы решил чуть-чуть жульничать для пользы дела. В быстроте своей реакции он был уверен, но все-таки подстраховался, позволяя толике духовных сил просочиться и следить вместе со зрением за стаканами. Так он чувствовал лауру предметов и отыскал бы игральную кость, даже если бы сбился со счета. Слуга закинул игральную кость в стакан, а прокинул его на стол. Глаза господина с горы двигались так же быстро, как и глаза незнакомца. Слуга остановился, выстроил стакан ровным рядком. Господин с горы протянул руку и дотронулся до левого стакана. Здесь. Незнакомец одновременно с ним дотронулся до этого же самого стакана. Пальцы их невольно соприкоснулись. Господин с горы поспешил отвести руку. Касаться других людей, будь то даосы или обычные люди, он не любил. Но этого секундного прикосновения хватило, чтобы понять. Он не ошибся. У незнакомца нет духовных сил. Ауры как таковой тоже. Господин с горы счел это странным, но тут же забыл об этом. Слуга поднял стакан, игральная кость была под ним. Зеваки раскричались еще громче. Незнакомец кинул на стол еще несколько монет. Господин с горы сделал то же самое. Он не был азартен, но был любопытен. Ему хотелось понять, как незнакомец угадывает. Они сыграли еще несколько раз, но господин с горы так ничего и не понял. Были раунды, когда незнакомец даже не следил за стаканами, но все равно угадывал верно. «Мне прискучило», — сказал незнакомец. «Давай сыграем во что-нибудь еще». Он обратился к господину с горы так, будто они были давно знакомы. «В шахматы?» — предложил господин с горы. В глубине зрачков незнакомца загорелся и тут же пропал огонек. «Я очень хорошо играю в шахматы», — предупредил он, ухмыльнувшись. Он нисколько не преувеличивал. Они провели за шахматной партией несколько часов. Господин с горы хоть и выиграл, но победа далась ему нелегко. Он испытал необыкновенный подъем сил, осознав это. Наконец-то нашелся достойный противник.